Чем дальше они углублялись в саванну, тем громче гремело слова о их мудрой и справедливой Анаун, при помощи своих женских чар и своей бормотухи, правившей целым краем. В одной из деревушек, давшей им приют, Лилечка неосмотрительно призналась, что как раз и является той самой долгожданной внучкой Лизой, которой завещан бабушкин трон. И теперь эта весть летела по саванне, далеко опережая наших путников». Хвост убитого льва, доказательство своего геройства, Цыпф использовал для того, чтобы отгонять мух. Вожди арапов теперь разговаривали с ним как с равным. Особенно вырос Лёвкин авторитет после того, как от нечего делать он сочинил балладу о собственном подвиге. На местном языке, конечно. Ради красного словца некоторые факты пришлось естественно приукрасить. Теперь он сражался уже не с колченогим и полуслепым калекой, а с всех львов у которого на каждой лапе было не четыре когтя, а четыре раза по четыре. Да и убит чудовищный зверь был не из пистолета, а голыми руками в честном поединке. Сначала Лёвка пальцем выдавил ему глаз, способный видеть всё, что происходит в дальней дали, под землёй и за небесным сводом. А затем разорвал пасть, в которой могла свободно поместиться антилопа Ариби. После того, как Лев издох, из его чрева целыми и невредимыми вышли 12 прекрасных девушек, проглоченных накануне. Певцом Левка был не ахти каким, но арапы слушали его, раскрыв рты и затаив дыхание. К сожалению, местное население еще не доросло до понимания юмора, а тем более самой иронии. Поэтому неудивительно было, что непосредственно после окончания баллады женщины начинали расхватывать своих детишек и разбегались кто куда. Цыпв и Лилечка находились еще на дальних подступах к деревне, в которой правила Анаун, когда их встретил почетный экскорт, состоявший из полусотни воинов с копьями, щитами и барабанами. После того, как гостям воздали почести, от которых у них заложило уши и зарябило в глазах, были поданы роскошные носилки, обычно употребляемые только в погребальных процессиях. Таким образом, наши путешественники избавились от постылой необходимости по 10-12 часов в сутки переставлять натруженные ноги. Зато на них навалилось тяжкое бремя всеобщего раболепия. Отныне Цыпф и Лилечка не могли ни поесть спокойно, ни подурачиться, ни отойти по нужде в сторонку. За каждым их движением следили десятки пар восхищенных глаз. Правительница Анаун встретил их на пороге своей хижины имевший в отличие от остальных деревенских построек не одну, а сразу четыре островерхи крыши. Лёва Цыпф, уже давно раздираемый любопытством, даже привстал на носилках, чтобы получше рассмотреть легендарную женщину. Честно говоря, читатели личкину бабушку красавицей могли только по-детски наивные и невзыскательные туземцы. И это была пожилая женщина богатырского телосложения с топорным лицом лешего, но с добрыми глазами бабы Яги, На ее седой макушке косо сидел головной убор вождя, представлявший собой пышную композицию из птичьих перьев, звериных хвостов и раковин каури. Судя по тому, что она, он все время поправлял это великолепие, носить его слишком часто было не в ее привычках. Одета покровительница была просто. Серенький халатик больничного типа, перепоясанный неброской кастильской шалью, да в плюшевую кофту примерно 60 размера вышедшую из моды еще до рождения лилички. Наряд завершали стоптанные комнатные тапочки. Вслед за Анаун шла свита, состоявшая преимущественно из тучных, в пух и прах разодетых чернокожих красавиц, кожа которых лоснилась от хорошей жизни. Когда правительница заговорила, все они рухнули ниц и сразу стали похожи на стадо сытых тюленей, отдыхающих на лежбище где-нибудь в районе Камчатки. «Где же эта рыбка моя пропадала?» произнесла Анауна мягким певучим голосом, словно предназначенным для исполнения русских народных песен. «Я ведь за тобой гонцов раз десять, наверное, посылала. Говорят все в один голос, что ты как в воду канула. Золотые горы за свою внученьку сулила, да все напрасно. Видать, далече тебя от родного дома носила». «Долго рассказывать, бабушка!» — ответила Лилечка, соскакиваясь с носилок. «Ну иди, я тебя, милая, расцелую!» Когда долгие взаимные лапзания окончились, бабушка целовала внучку главным образом в лобик и макушку, а та ее во все три подбородка поочередно. Старшая представительница рода Тихоновых умельно спросила. «Небось, скучала по мне?» «Ясное дело, скучала!» — Каждый день? — Ну, не каждый день, но часто. — Штаны, значит, теперь носишь? Бабушка критически осмотрела внучку. — И штаны ношу, и пистолет. А посмотри, какое белье на мне. Она расстегнула рубашку, демонстрируя лифчик будетлянского происхождения. — Не иначе, как заграничной. Бабушка покачала головой не то завистью, не то с осуждением. Я таких кружевов от отродясь не видовала. И не увидишь. Их только лет через двести научатся делать. Что же ты музыкальный инструмент не захватила? Мы бы с тобой частушки спели, а не то тут скука кромешная. Аль нести тяжело было. Инструмент наш, бабуся, за третевять земель отсюда остался. Ничего, мы и под барабан споем. «А это кто с тобой?» она Наун перевела, наконец, взгляд на Лёву Цыпфа, сидевшего на высоких носилках, как петух на жордочке. «Важный такой, в очках, на щитовода похож». «Это мой друг», — ответила Лилечка несколько уклончиво. Хахар что ли?» «Ну, как тебе сказать, между нами ничего нет, но он не нравится. Может, и обвенчаемся, если всё нормально будет». А сейчас стало быть ненормально. Ой, бабуся, ты просто не в курсе тела. Живёшь тут, как медведица в берлоге. А в очине такое творится, что просто ужас дикий. Но только об этом потом. Не хочу себе настроение портить. Лёва, иди сюда. Познакомься с моей любимой бабусей. Анна Петровна. Необычайно широкий регистр голоса позволял королеве Саваны легко переходить снежного сопрано на грубый бас. Цыпфу галантно чмокнул ее красную натруженную длань, протянутую для рукопожатия, и в свою очередь представился. «Лев Борисович Цыпф?» «Ну, на Борисовича ты, положим, еще не тянешь», сказала бабушка несколько холодновато. «Пока в левках походишь, а там видно будет». Сам-то из каких будешь? Сирота. Родителей не помню. А родился, скорее всего, в Талашевске. В Талашевске этом спокон веку толковых ребят не водилось. Пьешь, небось, горькую. Как раз и нет. Он бабуся знаешь, какой умный? Тысячу книжек прочел и все языки знает. Не может быть. И тарабарщину тутушнюю тоже. «А как же?» — Лилечка ободряюще погладила Цыпфу по голове. «Испытай, ежели не веришь!» «Пусть тогда скажет этим сучкам-черномазам, чтобы не валялись задницей кверху, а бежали в горницу угощение гостям дорогим подавать!» Задача была несложная, и Лёва Цыпф постарался лицом в грязь не ударить. Но его энергичная команда возымела действие только после того, как по совету анна петровна он добавил, что обращается к коленопреклоненной челяди от лица их милостивой и милосердной госпожи. Вновь ударили барабаны. Празднично разодетая публика, окружавшая дом королевы, пустилась в пляску, а прислуга поволокла в трапезную глиняные кувшины с бормотухой и кислым молоком, деревянные подносы с горячими закусками, корзины с фруктами и стопки свежих лепешек. Бабушка, обняв Лилечку и Цыпфа за плечи, провела их под своды своего сумрачного и прохладного жилища, где трогательные салфеточки, фарфоровые слоники и ширпотребовский хрусталь соседствовали с парадными щитами, ритуальными масками и звериными шкурами. Глинобитный пол был сплошь устлан коврами и кастильскими тонкой мавританской работой, и местными, грубыми, зато необычайно пестрыми, и войлочными татарскими паласами. Но жемчужиной этой коллекции было жаккардовое изделие Талашевской текстильной фабрики. Этот ковер, некогда украшавший тамошний дом культуры, носил название «Дружба народов». На нем были изображены три женщины разного цвета кожи – белые, черные и желтые. Соединив руки, они вздымали над собой голубя мира, больше похожего на архитичную курицу. Самые почетные места располагались вокруг этого самого сомнительного голубя – Анна Петровна кряхтя присела первой и похлопала рукой по ковру, приглашая гостей последовать ее примеру. «Уж не обессудьте, стульев не держим, привыкайте». «Побуйся, ты меня за кого-то другого принимаешь», сказала Лилечка не без бахвальства. «Ты про неудобство говоришь, а я к кошмарным бедам давно привыкла». Меня, между прочим, и на кол сажали, и на горячей сковороде плясать заставляли, и в топили, и в ад кромешный затаскивали. «Бедненькая ты моя, кровинушка ты моя единственная, дитё неразумное. Да кто же это посмел так над тобой изгаляться? Ты мне только словечко шепни, я на него своих сатаноидов чёрных напущу». И дня не пройдет, как его поганая шкура на нашем заборе сушиться будет. — Верю, бабуся, — кивнула Лилечка, косясь на приготовленное угощение. — Но об этом чуть позже. Зачем аппетит портить? — А ведь и верно, — спохватилась бабушка и взмахнула костяной дубинкой, которую украшал пышный султан из человеческих волос. — Вы чай голодные? Как говорится, начнем, благословясь.